Глава 33. Духовное завещание Мариса де Криспини. Ричард Торнтон сложил эскиз, сделанный карандашом, и положил его в карман вместе с акварельным рисунком. «Я говорил вам, что у Ланселота Дерреля карандаш служит поверенным», сказал Ричард в полголоса. «Теперь мы можем опять положить на место красный портфель». Тут ничего нет более, что могло бы нам помочь. Едва ли может быть приятна память вашего отца этому молодому человеку после 12 августа. Когда он набрасывал этот эскиз, наверное, тогда ему были уже известны последствия его действий. Молчаливо и неподвижно стояла Элинор у стула живописца. Блятьно было её лицо сурово и судорожно сжат рот, отусились сдержать своё волнение. Но огонь горел в её блестящих серых глазах, и нежные прозрачные ноздри судорожно раздувались. Торнтон осторожно сложил рисунки в красном портфеле, связал те сёмки и поставил его на прежнее место у стены. После этого он стал быстро пересматривать пейзажи в зелёном портфеле. Эти рисунки очень слабы, сказал Ричард. Ланселот Деррель не сочувствует природе. Будь у него столько же постоянства, сколько таланта, то из него мог бы выйти очень замечательный художник. Его картины похожи на него самого. Поверхностные, искусственные, фальшивые, но в них ум и искусство есть. Живописец говорил это с умыслом. Он знал, что Эльнор стоит позади него, как неподвижная статуя, крепко ухватясь за спинку стула. Точно бледные немезиды, готовые мстить и разрушать. Иму хотелось успокоить её, привести к чувству настоящего, навести на общий разговор прежде, чем Ланселот де Риль увидит её лицо. Но оглянувшись на это бледное молодое лицо, Ричард Вмик понял, как сильна была борьба в груди Эленор и как легко она могла в эту минуту изменить себе. Эленор, сказал он. Если вы желаете довести до конца намерение, то не выдавайте свои тайны. Ланселот де Риль идёт сюда. Помните, что художник всегда тонкий наблюдатель. В эту минуту на вашем лице вся завязка трагедии. Мистрис Монктон хотела улыбнуться, но её попытка оказалась не совсем удачна. Улыбка была печальной и болезненной. В эту минуту Ланселот подходил к амбразуре окна, но не один. Флора Мэсон была с ним. Беспрерывно болтая, она задавала бесконечные вопросы то своему жениху, то Элинор, то Торнтону. Как долго вы любовались его пейзажами, говорила она. Ну как они вам показались? И какие из них больше всех вам понравились? Любите ли вы больше морские виды или лес? Тут есть картины, изображающие тойдель с куполом и колоколом. Но мне гораздо больше нравятся рисунки в красном портфеле. Ланселот позволяет мне смотреть на них, хотя никому другому не дает этого позволения. Но я не люблю розу. Я ужасно ревную к розе. Да, ревную, Ланселот. Это никак не помогают. Что вы уверяете меня, будто никогда не были в неё влюблены, а только восхищались ею, как прекрасной деревенской моделью. Никто на свете не убедит меня в том, что вы не были в неё влюблены. Не правда ли, мистер Торнтон? Не так ли, Элинор? Когда художник вечно рисует одно и то же лицо, это значит, он непременно влюблён в оригинал. Не всегда ли это так бывает? Никто не отвечал на многочисленные вопросы молодой девушки. Ланселот Дэриль улыбался, покручивая свои усы тонкими женственными пальцами. Ему был очень приятен безграничный восторг, который показывала ему Лора, и он сам начинал уже ее любить, конечно, особенного рода любовью, на свой лад, которая не требовала большого труда. Со странным выражением на лице Элинар смотрела на питомицу своего мужа. Ее суровый, безжалостный взгляд обещал мало доброго молодой наследнице. Что значит для меня приход этой ветреной легкомысленной девочки в сравнении с тем, что лежит у меня на сердце после смерти моего отца, думала она. Что мне до того, что она будет страдать? Я должна помнить только горечь его страдания, помнить только эту долгую ночь, когда я прождала его с такой тоской, ту страшную ночь, когда он, доведённый до отчаяния, так ужасно умер. Конечно, одно это воспоминание удалит из моего сердца всякую мысль о сострадании. Может быть, Элеоноре мело нужду убеждать себя. Может быть, ей трудно было верно следовать плану своего мщения, когда по дороге пришлось затоптать и растерзать это молодое сердце невинного, девственного, доверчивого создания, которое так сильно привязалось к ней и вполне доверившись ей, полюбило её с первой минуты их знакомства. Но разве это была бы жалость или сострадание или справедливость к ней, если бы я допустила, чтобы она стала женой злодея? Нет. Мой долг облечь Ланслота дариля как для её пользы, так и в память моего отца. На обратном пути в Тольдель мистрис Монктон молчала, размышляя об утренних событиях. Ричард Торнтон действительно оказался могущественным союзником. Как часто бывало она прежде в этой самой мастерской, и ни разу не приходило ей в голову мысль порыться между рисунками художника, чтобы поискать доказательств, свидетельствующих против него в отношении её отца. Не говорила ли я вам, Ричард, что вы можете помочь мне, сказала она, оставшись наедине с живописцем. Вы мне доставили доказательство, которого я так долго желала. Сегодня я поеду в Удлинс. Это зачем? Но да затем, чтобы показать оба рисунка Мари сюда Креспини, отвечала она. Но достаточно ли одного этого доказательства, чтобы убедить человека, у которого сила соображения, по всей вероятности, ослаблена годами и болезнями? Что если мистер Де Креспини не поймёт то лики, показанные в этих рисунках? Что если он откажется поверить вашим обвинениям против его внука? Я покажу ему письмо моей ватса. Вы забываете, что письмо вашего отца обвиняет Роберта Ланса, а не Ланселота Дереля. Но эти рисунки подписаны именем Роберта Ланса. А разве трудно мистеру Дерелю отпираться от тождества с человеком, который подписывался этим именем? Не можете же вы требовать от Мари Су де Креспини, чтобы он признал своего внука под лицом только по свидетельству рисунка, от которого его племяннику ничего не стоит отказаться. Нет, Элеонор. Дело этого дня есть только первый шаг по дороге, который мы с вами избрали. Будем терпеливы и подождём более убедительного доказательства, чем то, которое нам представляют в этих двух рисунках. Элеонор тяжело вздохнула. А, а между тем, сказала она. Наступит 15 марта, и Элимариза Креспи не может умереть. Позвольте мне поехать к нему. Дайте мне высказать ему, кто я, и показать письмо моего отца. Дайте мне рассказать ему жестокую историю смерти его старого друга. Ведь он ничего не знает, кроме того краткого известия, которое я прочел в газетах. Невозможно, чтобы он не поверил мне. Ричард Торнтон покачал головой. — Вы просили меня помочь вам, Эллинор, — сказал он строго. — Если я готов это сделать, то и вы должны иметь доверие к моему совету. Подождите, пока мы будем иметь полную возможность доказать наше убеждение. Подождите, открывать вашу тайную мисс Теру до Креспини. Мисс Рисмонктон не могла пренебрегать советами своего старого друга. Он доказал положительным образом превосходство своего соображения в сравнении с неблагоразумной впечатлительной деятельностью молодой и упрямой женщины. Я не могу не повиноваться вам, Дик, потому что вы так добры и так много и уже сделали для меня. Вы доказали уже на деле, что вы гораздо умнее и проницательнее меня. Но если Мариус де Креспини умрёт, пока мы с вами будем всё ждать, то я, то вы невероятно станете укорять меня за чемономер, прервала речь от со спокойной улыбкой. Ведь, кажется, так вам, наверное, делается у женщин. Нелегко было Эленор повиноваться своему руководителю, тем более что Джилберт Монктон сказал ей за обедом, что был утром в Вудлинсе и что её старый друг Мариз де Гриспени с каждым днём становится слабее и вряд ли доживёт до весны. "Старик, видимо, ослабевает", сказал Монктон. Его спокойные и воздержанные привычки поддерживают его дольше, чем доктора надеялись. Они говорят, что он постепенно будет таять, как свечка. Пламя мало-помалу угасает в посвешнике. Тебе бы надо Элинор навестить бедного старика, пока он жив. Пока он жив, повторила мистер Смонктон. Пока он жив. Так ты думаешь, что он скоро умрёт? Да, я думаю, что он скоро умрёт. По крайней мере, доктора так говорят. Элинор посмотрела на Ричарда Торнтона. Да, мне надо его увидеть, непременно надо, пока он жив ещё, сказала она задумчиво. «А что, Джильберт, его рассудок так же ясен, и память ему не изменяет, как это было неделю тому назад?» «Да», — отвечал мистер Монгтон. «Я имею причину думать так, потому что, когда я разговаривал с его сестрами в столовой, то вошел туда Генри Лауфорд, уиндзорский нотариус, и пригласил меня в спальную к Марису де Кайспене». «Как ты думаешь, Эленор, зачем он меня приглашал?» «Не имею никакого понятия». Меня пригласили подписаться свидетелем на духовный вместе с клярком Лауфордом. Правда сказать, меня ничуть не удивило, что Марис де Креспени только теперь вздумал сделать распоряжение насчёт своего имущества. Полагаю, что он делал уже до полудюжины завещаний, и опять у него что-то жалких одно за другим, смотря по расположению духа. Надеюсь, что сёстры, по крайней мере, получат приличное вознаграждение за долгие годы терпения и ожидания. Дрожащие пальцы Элинор судорожно теребили брелок и цепочки часов. Она с трудом удерживала своё волнение. Но кому же достанется всё богатство? спросила она с замирающим дыханием. Не слыхал ты этого, Джилберт? Нет, моя милая. Свидетель при духовном завещании подписывается, не читая его. Да и вообще не принято, чтобы свидетель знал содержание духовной Я видел, как бедный Морис де Криспини подписывал слабой рукой свое имя и сам приложил свою твердую подпись на указанном мне месте, не задавая вопросов. Для меня достаточно знать, что я не имею участия в этом документе. Но ну, не сказал ли чего-нибудь Морис де Криспини, из чего бы ты мог догадаться, кто будет? Морис де Криспини ничего не сказал такого, что могло бы хоть несколько пояснить его намерение. Явно было, что его радовала мысль, что духовное его сделано и дело закончено. Лоуфорд желал увести с собой документ, но старик упорствовал в желании сохранить его у себя, говоря, что желает ещё пересмотреть его, чтобы удостовериться, вполне ли исполнены его намерения как в духе, так и в букве. Бумагу он положил под подушку и лёг спать с видом совершенного удовольствия. Я думаю, что он до своей смерти успеет опять повторить несколько раз такую же комедию. Может быть, он ещё уничтожит это завещание? спросила Эленор с обочченным видом. Двойная опасность грозила, что Ланс Лоту Деррилу достанется наследство. Он может получить его просто, если Анна отказана ему по завещанию, и он возьмёт его как законный наследник, если дед умрёт, не сделав завещания. "Да", отвечал Монкто равнодушно. Старик может переменить свои мысли, если проживёт столько, что успеет раскаяться в этом новом распоряжении, но я сомневаюсь, чтобы он мог дожить до этого. Но ты сам, Джелбертрас, ведь ты не имеешь идеи о том, кому может достаться это наследство, Монктон улыбнулся. Этот вопрос касается вас, лорд, гораздо больше, чем кого-нибудь из нас. Какой вопрос, спросила мисс Мессисон, выглядевая из-за большой законченной работы, которую она показывала сеньору Печерело. «Мы говорим о наследстве Мариса де Криспини, милая моя. Верно, и вам интересно знать, кому оно достанется?» «О, да, разумеется», — отвечала молодая девушка. «Я должна интересоваться выгодами Ланселота. Известно, что ему должно достаться наследство, и что никто не имеет права лишить его этого. И меньше всего противные старые девы, которые прогнали его в Индию против его воли, Я право боюсь, что он когда-нибудь на старости лет поплатится жестокими и разными болезнями от ужасного климата в Индии. Разумеется, он должен получить наследство. А между тем, мне приходит иногда в голову мысль, что гораздо было бы лучше, если бы он остался беден. При богатстве, может быть, он никогда не станет великим художником. С какой радостью я поехала бы с ним в Рим и вечно сидела бы у его мальберта, пока бы он работал, расплачивалась бы за счета в гостиницах и за все расходы путешествия и за всё, за всё собственными моими деньгами. Это было бы для меня гораздо приятнее, чем видеть его помещиком. Я не буду любить его, если он станет настоящим помещиком. Он стал бы ходить на охоту, носить длинные сапоги с отворотами, и отвратительные кожаные стеблеты. Точно какой-нибудь мужик, собравшийся на охоту. Ненавижу помещиков. Сами посудите, во всех поэмах Байрона и помину нет о помещиках. И этот отвратительный муж в Локслейском замке показывает вам, какое мнение, и Теннисон имеет о помещиках. Мисс Мессон возвратилась к сеньоре и к своему шитью совершенно довольна, что решила вопрос на свой лад. Он не будет похож на корсара, если ему достанется Удлинс, пробормотала она уныло. Ему надо бы носбрить свои усы, если выберут его в судии. Что выйдет хорошего из его серьёзных разговоров с браконьерами? Народ никогда не станет уважать его, если он не будет носить скрипучий сапог и огромных брелоков на цепочке. Эленор продолжала свои допросы. А ты тоже думаешь, Джилберт, что Мариз де Креспи не оставит своё богатство Ланселоту Дарелю? Монгтон, поддаваясь злому гению, который иногда бывал его спутником, посмотрел на жену несколько подозрительно, но её глаза встретили этот подозрительный взгляд спокойно, без всякого смущения. Зачем тебя так интересует это богатство, Илонсоло Дерель, спросил он. Со временем я это тебе скажу, но теперь ты должен сказать мне. Думаешь ли ты, что всё это имение достанется мистеру Дерелю? Я думаю, что это очень правдоподобно. Это факт, что Маризд де Креспиньи сделал новую духовную шесть месяцев спустя после возвращения молодого человека. И, по-моему, это доказывает, что предубеждения старика смягчились, и что он изменил прежнее распоряжение в пользу сына своей племянницы. Но Маризд де Креспиньи очень редко видал Ланселота де Реле. А может быть и не очень. Отвечал мистер Монктон холодно. Я могу ошибаться в своём предположении, но ты желала знать моё мнение, и я выразил его откровенно. Пожалуйста, переменим разговор. Я ненавижу всякую спекуляцию и толки о том, кому достанется достояние мертвеца. Что касается давыгата Ланцелота Дареля, то мне кажется, что в романтической болтовне Лоры есть некоторая доля здравого рассуждения. Может быть, для него было бы лучше всего остаться бедным человеком и уехать в Италию на несколько лет, чтобы заняться своим искусством. Говоря эти слова, Монктон подливо посмотрел на свою молодую жену, как бы думая про честь на её лице неудовольствия при мысли о продолжительном отсутствии лонслота Дериля. Но Джилберту Монктону не удалось прочитать на лице жены тайное её сердце. Напрасно он наблюдал за нею. Бледный и задумчивый вид ничего не говорил мужу, искавшему ключ, чтобы разгадать эту загадку.